«Смерть, — говорит Сократ, — есть отделение души от тела». Здесь мы наталкиваемся на дуализм Платона между реальностью и видимостью, идеями и чувственными предметами, умом и чувственным восприятием, душой и телом. Эти пары связаны... Первый член в каждой паре превосходит второй как в реальности, так и в благе. Естественным следствием этого дуализма явилась его мораль аскетизма. Христианство восприняло эту доктрину частично, но отнюдь не целиком, так как этому мешали два препятствия. Первое препятствие состояло в том, что сотворение видимого мира, если Платон был прав, Должно было быть дурным делом, как это могло показаться, и поэтому Творец не мог быть благим. Второе же препятствие заключалось в том, что ортодоксальное христианство никогда не могло бы осудить брак, хотя оно считало безбрачие более благородным. Манихеи были более последовательны в том и другом отношении. Разграничение между духом и материей, ставшее распространенным в философии, в науке, а также среди простых людей, было религиозного происхождения и возникло как разграничение между душой и телом. Орфик, как мы видели, провозглашает, что он дитя земли и звездного неба. Из земли появляется тело, с неба душа. Именно эту теорию Платон стремится выразить на языке философии. Сократ в Федоне сразу же начинает развивать аскетические идеи своей теории, но его аскетизм умеренного и джентльменского типа. Он не говорит, что философ должен полностью воздерживаться от обычных удовольствий, но лишь утверждает, что он не должен быть их рабом. Философ не должен заботиться о еде и питье, но он, разумеется, должен есть столько, сколько это необходимо. Здесь, конечно, не может быть речи о том, чтобы он постился. Нам говорят, что хотя Сократ был равнодушен к вину, он мог при случае выпить больше, чем кто-либо другой, и никогда не быть пьяным. Сократ осуждал неупотребление спиртного, но удовольствие, получаемое от него. Подобным образом философ не должен заботиться об утехах любви или о дорогом одеянии, о сандалиях или других украшениях для тела. Он должен заниматься только душой, а не телом. Деятельность философа направлена не на тело, она по мере возможности далека от него и направлена в сторону души. Очевидно, что если бы это учение было популяризовано, то оно должно было бы стать аскетическим. Но по существу оно не является, строго говоря, аскетическим. Философ не будет с усилием воздерживаться от чувственных удовольствий, но он будет думать о других вещах. Я знал многих философов, которые забывали о еде, и читали книгу даже тогда, когда, наконец, принимались за еду. Эти люди поступали так, как они должны были бы поступать согласно Платону. Они не воздерживались от обжорства путем нравственного усилия, но их больше интересовали другие вещи. По-видимому, философ должен жениться, рождать и воспитывать детей, находясь также в состоянии рассеянности, Но после эмансипации женщина это стало труднее. Неудивительно, что Ксантиппа была сварливой женщиной.